Глава 12. Антонина поправила букет, который выглядел в достаточной мере солидным, чтобы его не стыдно было показать. Конечно, это не розы, которые приносит Эвелина, но бледно-розовые с алой каймой по краю лепестков гвоздики. От цветов пахло, и Антонина не могла отделаться от мысли, что не только от них Поправив сумку, что съехала на бок, она решительно толкнула дверь. И ведь снова пружины не смазали. Идут туго, скрипят, раздражая этим скрипом. У нее и без того смена вышла суматошная. Сутки почитай на ногах, а тут дверь. «А, это ты?» — в коридоре Антонину встретила Ниночка. «С цветочками? А чего гвоздики? Денег пожалел? И охота тебе с таким скупым связываться?» Ниночка была как-то слишком уж весела, или обыкновенно, но за пару дней отсутствия Антонина просто успела отвыкнуть от этой неестественной её весёлости. Отвечать она не стала, разозлилась, вытащила из шкафа тапочки, которые явно кто-то брал, хотя Антонина ни раз и ни два просила вещи её без спроса не трогать. Со спросом тоже. Раздражение её было столь резким, что пришлось стиснуть зубы, чтобы не высказать ниночке, которая не думала исчезать. Вот дела у неё других не было, кроме как за Антониной смотреть. Но пялилась, пересчитывала несчастные гвоздики. А у нас жилец новый. Наконец, Ниночка соизволила поделиться новостью. Именно когда Антонина почти уже решилась надеть тапочки, убедив себя, что кто бы их ни брал, он сделал это по ошибке. и как только ошибку понял, так сразу и вернул. Да, сильнее раздражение была лишь усталость. «Симпатичненький, приглядись, может, получше этого твоего...» Компания из семи командировочных мало того, что всю ночь пила, не обращая внимания на уговоры Антонины. Потом нашла где-то гитару и принялась орать песни. Еще и в коридоре наблевали «надо менять работу» и сам город. Это Антонина говорила себе всякий раз после неудачного рейса, но потом, отдохнув, успокоившись, здраво обдумав возможности и нынешнее её положение, убеждала себя погодить. Ещё немного. Мыло заберут завтра, а за той посылкой из Кишинёва придут уже вечером. Надо только позвонить. И она позвонит. Только сначала хотя бы помоется и чаю попьёт. А вот третий свёрток придётся отнести самой. Ну это тоже завтра. Андрей лучше всех, с должной уверенностью ответила Антонина и надела тапочки и дошла до комнаты. И уже там, разувшись, поспешно скинула и их, и чулки. Вздохнула, сунула гвоздики в старую вазу к предыдущим, которые уже начали увядать. Вечером Антонина вынесет старый букет, заодно напомнив всем, что цветы ей дарят часто, не только цветы. Задвинув физасофана вытащила крохотную коробочку, из которой на ладонь выпали серьги. Красивые. И вроде бы простенькие, с виду колечки, украшенные зелёными камушками, но красивые. Она не удержалась и примерила. Повернулась одним боком и другим и поморщилась, потому что за прошедшие несколько дней не стало краше. Она никогда-то не отличалась красотой, а теперь и возраст-то давал о себе знать. Как-никак, двадцать семь лет, и усталость, от неё ранние морщины стали заметней, и мешки под глазами появились, и нижняя губа обвисла, отчего выражение лица стало на редкость недружелюбным. Антонина заставила себя улыбнуться отражению. Вот так намного лучше. Серги она сняла и убрала в коробку. Переоделась, сняла с полки полотенце, от которого сладко пахло хорошим стиральным порошком. Теперь помыться и чай, и потом отдых, и всё остальное. Сумку свою Антонина убрала в шкаф, а шкаф заперла на замок, так оно надёжнее, ибо порой соседи проявляли совершенно недопустимое любопытство. Она вновь улыбнулась отражению, хотя простое это действие вдруг потребовало совершенно чудовищных усилий. Надо бросать. У неё достаточно средств, чтобы не просто жить, но неплохо. сказать, что уезжает, выходит замуж. Он строит небольшое застолье для соседей, ибо хорошая девочка тонет просто-напросто не может не попрощаться со всеми. И ещё мама говорила, что не следует долго задерживаться на одном месте. А она здесь уже седьмой год. Плохо, но когда ещё получится устроиться с такой выгодой? Потом. Она подумает потом, на свежую голову. Возле кухни крутилась розочка, и Антонина с трудом подавила новую волну раздражения, которая возникала всякий раз, стоило заметить это существо. Она растянула губы в улыбке и сказала: "Привет". "Привет", мрачно ответила Дивская отроди на всякий случай, отодвигаясь. Розочка, словно ощущая неладное, старательно держалась в стороне от Антонины и конфет не брала. "Паганка" Ты сегодня не в саду? Антонина подавила в себе желание ответить за трещину. Сегодня розочка выглядела ещё более уродливо, нежели обычно. Нет. Розочка убрала руки за спину и уставилась прямо, хмуро. Издевается. Антонина, будь её воля, быстро показала бы где таким уродам место, но это Антонина. А вот Тоне положено было любить детей, и никак иначе. Тоня ведь правильная девушка, а правильные девушки в обязательном порядке при виде ребёнка, даже чужого, испытывают острый приступ желания с этим самым ребёнком пообщаться. И восторг, конечно. Но сегодня на восторг сил не было. Говорят, у нас новый жилец появился. Антонина ухватилась за спасительную мысль. Появился. Точно издевается. И как он? И как он? «Тебе не понравится». Узкие губы розочки растянулись в улыбке, блеснули клыки и подумалось, что, возможно, не зря дивов подозревают во всяком проклятие. Это усталость и та компания, и жалобы на нее, будто она, Антонина, способна в одиночку образумить разгулявшихся мужиков. Почему-то, когда она пыталась, прочие делали вид, что спят. В ванной пахло хозяйственным мылом. Было жарко и душно. Стирали. Антонина потрогала влажную стену, скривилась и заставила себя залезть в это исцарапанное, тронутое ржавчиной карыта. Надо потерпеть. Ещё немного. Несколько посылок, пара удачных дел, и она получит свою квартиру. Пусть крохотную, но свою, такую, в которой не придётся вздрагивать от отвращения при мысли, что в ванной кто-то уже мылся. ей искать взглядом чужие волосы, имевшие обыкновение застревать в сливе, прятать тапочки, не только тапочки. Новый жилец впечатления не произвёл, верно от того, что Антонина была слишком уставшей, чтобы обращать внимание на посторонних мужчин. Вода и та не принесла должного облегчения, и чай, и нечего заглядывать ей в кружку. Добрый день. Хорошая девочка Тоня приветливо улыбнулась. Тоня, в отличие от Антонины, умело нравиться людям. И этот вот человек не стал исключением. Он ответил на улыбку улыбкой же и представился. Святослав. Антонина: "Но ну, можно просто Тоня". И потупилась скромно и даже покраснела. Антонина мысленно сделала заметку, что пора отыгрывать новый образ. Тоня, безусловно, хороша, но возраст. Пока она выглядит достаточно юной и свежей, чтобы и эта вот восторженная до идиотизма улыбочка и платьица в мелкий цветочек воспринимались естественно. Однако не стоит забывать о морщинах или седине. «А чем вы занимаетесь? Я только со смены есть хочу. Извините, очень рада. Тоня была человеком легким и общительным. Антонина же!» Дивская отродье не обманула. Новый сосед Антонине категорически не нравился. Притом она и сама не могла сказать толком, что именно в нем не так. А ведь не так. И чутье шепчет, что человек этот опасен до крайности. И держаться от него стоит подальше. И вовсе уехать? Уйти в рейс и не вернуться? Возможно, конечно, но у Антонины договоренности... С другой стороны, люди, с которыми эти договорённости заключены, проблем стараются избегать. И поймут, и даже помогут, но во что обойдётся их помощь? Да и он сейчас сидит, смотрит, что-то там отвечает Тоне и улыбается натужно, и видно, что беседа эта ему в тягость, однако же не уходит. Вежливый или нет, сваливать рано или поздно. Главный человек это тот из тех, кто бросится по следу просто потому, что иначе не может. И вот представляет, он свадьбу хочет в мае, а я ему говорю: "Кто же в мае женится? В мае жениться нельзя". Таня не отличалась особым умом, зато была говорлива, и качество это её многих раздражало. Вот и свят не стал исключением. "Почему?" вежливо поинтересовался он, явно не зная, как завершить беседу. Всю жизнь маяться будешь, а я маяться не хочу. Я так и сказала. Или апрель, или июнь. Но на июнь отпуск вряд ли дадут, потому как сезон летний, дополнительные составы пускают. И Антонина отступила, спряталась, растворилась в той, которая здесь и сейчас быть было безопасно. До детского мира Астра всё-таки добралась. И дверь толкнула решительно и переступила высокий порог, за которым скрывались три узких крутых ступеньки. Замерла, унимая дрожь, уговаривая себя, что ничего-то дурного она не делает, что имеет полное право находиться здесь. И везде-то и из головы не шли те слова, что трогать её не велено. И кем не велено? И почему? И как долго это ещё продлится и что будет потом? Долго стоять будешь. Не слишком дружелюбно поинтересовалась девица премрачного вида, и вопрос подкрепила тычком в спину. Двигай, давай. Извините. Астра спустилась по ступеньям и, отйдя в сторону, вновь замерла, оглядываясь. Не то чтобы ей не случалось прежде бывать в детском мире, или же он так уж сильно переменился за прошедшие пару месяцев, просто ей нужно было сосредоточиться, успокоиться. и составить план. То есть план у нее имелся, однако его следовало пересмотреть и... «Идем», — сказала Розочка и потянула за собой. «Нам на второй этаж, обувь там». Эта астра знала, однако позволила сдвинуть себя с места. На втором этаже было уютней. Сквозь запылившиеся окна проникал свет, ложился на полки и прилавки, накрашенные в рыжий цвет полы. И в свете этот магазин казался куда больше, чем был на самом деле. «Туда!» — розочка ловко пробиралась между стоек с одеждой, на которых висели одинаково неказистые, какие-то чересчур уже огромные детские пальто из одинаковой же серой ткани. Ткань была толстой и некрасивой, но тёплой. «Быстрее начнём, быстрее уйдём!» В этих словах розочки имелся свой резон. И астра заставила себя успокоиться, сосредоточиться, им нужны ботинки. Одна пара. И ещё сандалики, тоже одна пара, потому что если розочка выросла из ботинок, то и из сандаликов наверняка тоже, хотя и молчит о том. Сандалики нашлись, и ботинки к ним. Какие-то нелепые, тяжёлые и до крайности неудобные, с виду. Других нет, рявкнула продавщица, глядя на Астру так, что тотчас захотелось отступить, укрыться за полками с этими вот пальто. Эш, принцессы выискались. Нормально. Розочка натянула ботинок, который оказался ещё и велик. Навыраст будет. А если на носок шерстяной, то это вообще хорошо. Какой носок? Обречённо поинтересовалась Астра, уже понимая, что не станет требовать других ботинок, которые наверняка имеются, но не для всех. Ведь не может такого быть, чтобы в магазин только один фасон поставили. Шерстяной Дядя Лера свяжет, говорит, что как раз у дяди Ингвара по осени линька, много шерсти начешет. Астра подавила тяжёлый вздох. А шерстины, а особенно если из шерсти обратно так вовсе тёплые. Розочка ногой притопнула. "Идём?" поинтересовалась она. "Раскупили. Идём", согласилась Астра. "Только ещё платье посмотрим". "Зачем?" Розочка глянула с подозрением. "Чтобы было. У меня есть" А тебе посмотрим. А мне-то зачем? Иногда Астра, разговаривая с дочерью, совершенно забывала, что та ещё ребёнок. Да и сама Розочка, кажется, с первых дней своих решила быть взрослой. Чтобы красивая была. Хотя ты ему и так понравилась. Платья в детском мире имелись, но тоже какие-то Серые и из тяжёлой колючей ткани шитые, и даже кружевные воротнички нисколько не умаляли этой мрачной, какой-то тоскливой серости нарядов. А вот куклу Астра купила. Хоть для того и пришлось потревожить пухлую предремавшую на столе женщину. Правда та почему-то нисколько не разозлилась, но даже улыбнулась розочки, и кукол с полки сняла целых 3, позволивше выбрать. И это вот странное, непривычное дружелюбие абсолютно незнакомой женщины привело Астру в полнейшую растерянность. Иначе и не объяснить, отчего она позволила отвести себя в дом торговли. Ей платья не нужно, совершенно. И красивая она быть не желает. Она-то и не будет, она уже давно поняла и даже научилась радоваться этому обстоятельству. Но вот розочка вытащила невообразимый наряд цвета старого мха. Платье с узкими лифами и пышной юбкой было и вправду красивым, оттого и странно, как затесалось оно среди прочих, сшитых, кажется, из тех же неброских колючих тканей, которые единственные были доступны всем. Примерь, тебе как раз будет. Мне не нужны платья. Астра коснулась гладкой ткани и подавила вздох. У матушки платьев была целая комната, казавшаяся Астре огромной. Хотя сама-то матушка вздыхала, что эта вот комната вовсе не так уж и велика, что во времена прежние комната была не одна, а папенька тогда хмурился и повторял, что о прежних временах не стоит вспоминать. «Беду накличешь». Накликала. Куда они подевались, те платья, которые Астре нравилось перебирать, представляя себя-то то, то в алом бархате, то в шелках, то в строгом шерстяном костюме, что шел матушке несказанно. Наверное, туда же, куда и собственные наряды Астры. Примерь, требовательно повторила Розочка. И вправду, примерьте, поддержала её хрупкая девочка с огромными серыми очами. Вам пойдёт. Оно последнее осталось одно, потому что маленькое даже на подростков не садится, а вы совсем худая. Это было сказано без упрёка, и и Астра подчинилась. Ей не нужно платье, и красивой быть тоже не нужно, это опасно и Серафим Аказимировна чешет волосы, приговаривая: "Не высовывайся, не попадайся на глаза, прячься, девенька. Война дело такое, людей уродует, и самых лучших уродует. Вот и творят они, не разумея, не понимая, что не любой грех отмолить выйдет". Сама-то она молилась редко, и Астру не принуждала, повторяя, что в том смысла нет, что вера идёт от души, а не поклона. Она бы не обрадовалась. Платье село будто для Астры и сшито было. Прочие же наряды, которые ей доставались, всегда-то были не суразно велики, не потому, что шились плохо, а отнюдь, просто сама Астра отличалась излишней худобой. Чудесно смотрится, всплеснула руками девушка, и вновь не зависти, не раздражения, которые зачастую даже скрывать не удосуживались. И вам идёт, под цвет глаз, а ещё, погодите. Она исчезла, чтобы появиться с коробкой. Тоже одни остались, тридцать пятого размера. Кому такой нужен? Она спрашивала, будто удивляясь, что кому-то вовсе пришло в голову делать туфли этого вот детского, считай, размера. И на каблуке. Если бы без каблука, на каблуках Астра стояла неуверенно, и вовсе не собиралась она не покупать ни платье вот это, в котором вдруг переставала быть незаметной, ни туфли, ничего вообще, но не дури, розочка упёрла руки в бока. А не то тёте Лере, пожалуйста.